Глава 2. На континент Бегарито. Часть 1. Мы полностью изменили план путешествия. Сначала покупаем лошадь. Затем вдвоем верхом отправляемся к лесу, в котором расположен магический телепорт. Воспользуемся этим телепортом, чтобы прибыть на Бегарито. Согласно сведениям на Нахоши, если мы неделю будем двигаться на север оттуда, то прибудем в оазис базара. Но похоже на пути у нас будет лежать суровая пустыня. Но Нахоша в своё время была просто уничтожена этим и проделала всё путешествие на спине Орстеда. В таком случае нам нужно как следует подготовиться. Ну, у меня есть моя магия, я вполне могу создать гигантскую глыбу льда посреди мёртвой пустыни. Так что пространство для манёвра у нас есть. Хотя у нас нет карты пути до базара, однако похоже, Леналис уверена в своём чувстве направления. Она сказала, что всё будет в порядке, если оставить эту часть ей. Похоже, эльфы не теряют чувство направления даже в самом глухом лесу. Когда я заметил, что лес и пустыни это разные вещи, она вдруг разозлилась, ответив «Сколько лет ты думаешь, я провела в странствиях?». Ну, раз уж она так сильно в себе уверена, думаю, всё будет в порядке. Прибыв в базар, мы наймём проводника. Лапан расположен примерно в месяце пути оттуда. Если верить или на лес, раз уж мы знаем только примерное направление, найти проводника позволит всё сделать куда быстрее. Мы будем двигаться, пока не достигнем Лапана, по-быстрому поможем Полу и остальным, а потом вернёмся тем же маршрутом. Я немного опасаюсь рассказывать им о системе магических телепортов, но тут уж ничего не поделаешь. Всё-таки было бы странно даже заикаться о том, чтобы заставлять Пола и остальных возвращаться обычным путём. С другой стороны, если я правильно помню, то там всего лишь шесть человек, если учитывать Гису, то 7. Ничего хорошего не получится, если я, по крайней мере, не удостоверюсь в том, что они будут помалкивать об этом. Кстати, я уже запретил Сильфи и своим сестренкам рассказывать об этом. Я сказал им, что если это станет известным, это может вызвать гнев человека, который может убить Руджерда в мгновение Ока. Так что они должны держать все в секрете. Часть 2. Подготовка идет полным ходом. Мы уже подготовили всю основную экипировку: мою вечную спутницу Аквахертию и ту мантию, что Сильфи выбрала для меня. Кроме того, всякие мелочи, вроде копий того свитка призыва, что мне дала на Нахуши. Не совсем уверен, где именно они мне могут пригодиться, но на всякий случай я захватил штук 10. Пока у меня есть исходник, за день я могу наделать куда больше. Магическую краску я тоже взял, а если этого будет мало, я всегда могу создать штамп. Думаю, с их продажи я могу выручить неплохие деньги. К слову о деньгах. Похоже, мы не сможем обменять деньги здесь. Нам вообще неизвестно, какую валюту они там используют. Так что, чтобы всегда иметь возможность обзавестись деньгами, мы должны захватить что-нибудь, что потом сможем превратить в наличные. Также нам стоит запастись с ясным и консервами. Поскольку это наше первое путешествие на Бигари, то мы точно не знаем, какие вещи нам еще будут необходимы. Неплохо было бы обзавестись всем недостающим на месте. Континент Бегари то это почти сплошная пустыня. Для защиты от прямых солнечных лучей все же стоит захватить плащ. Хотя нет, у меня и так есть мантия, уверен, все и так будет нормально, надо только накинуть капюшон, а с остальным можно справиться при помощи магии. Это путешествие должно занять только полтора месяца, так что в вопросе с багажом у нас есть некоторая свобода. Мы вполне можем прихватить несколько дополнительных, не столь нужных вещей, но даже так не стоит просто брать все, что попалось под руку, лучше уж не тащить с собой ничего лишнего. К тому же базар всего в неделе пути от местоположения телепорта, так что это не совсем безлюдное место. Там мы вполне можем объяснить, какая еще экипировка и припасы нам необходимы и достать их. В качестве страховки мы решили взять с собой ту книгу, где довольно детально была описана магия телепортации. Неважно, как часто Орстед пользуется телепортами, все равно их использование вызывает некоторое беспокойство. Заглянув в преподавательскую еще раз, поклонившись Джинусу, я попросил у него разрешения взять эту книгу с собой на долгое время. Также я позаимствовал копию книги о языке бога битв в библиотеке. Это наша страховка на случай, если мою речь не поймут. Записи об исследованиях подземелья телепортаций и континент Бигариту и язык бога битв. С этими двумя книгами будет проще. Часть 3 Похоже, Джинджер неплохо разбирается в лошадях, поэтому мы попросили её помочь с выбором лошади. Заодно я поприветствовал Занобу. Вот как? Вы можете обернуться всего за полгода или около того? Да. Но... Хотя я и не могу рассказать об обстоятельствах в деталях. Вот как? Если так, почему бы вам не взять с собой Джинджер? Не говори глупостей. Мне бы не хотелось, чтобы Джинджер затаила на меня обиду. Хм... Вот Как? Чем волноваться обо мне, лучше позаботьтесь о Сильфи и моих младших сёстрах. Могли бы даже и не говорить. В таком случае, как насчёт того, чтобы сделать Джинджер их охранницей? Невольно я криво улыбнулся. Неужели ты так хочешь держать её на расстоянии? После этого вопроса Заноба бросил взгляд на Джинджер и потихоньку сказал мне на ухо. Она уж слишком много продирается. Ещё когда я был маленьким, она вечно ворчала по поводу всяких мелочей. Даже с Джули, с недавних пор она то и дело её поправляет. Это уже раздражает, я просто не могу этого выносить. Она слишком много придирается, так что он уже не может находиться рядом. Ну, прямо студент, жалующийся на опеку матери. Заноби ещё только за двадцать. Не то чтобы я не понимал этого, но и Джинджер тоже жаль. Она и сама молода. Тратить свою молодость на присмотр за этим большим парнем. Джули, а ты что думаешь о ней? Неплохо было бы также выслушать ее её мнение. К тому же убедиться, что пока меня нет, она не будет пропускать ежедневные тренировки. После моего возвращения хорошо было бы уже начать создание фигурки Руджерда. Джинджер сама... Она только указывает мастеру на его недостатки. Вот как. Заноба, ничего хорошего не выйдет, если ты не будешь стараться исправлять свои недостатки, верно? Тебе стоит брать пример с Джули. Ммм... Ну прямо мать, которая вмешивалась в беззаботную жизнь живущих вместе брата и сестры. Именно такое чувство возникает. Как-то даже трогательно. Все правильно, Джули. Даже если меня не будет рядом, все равно как следует занимайся. Да, великий мастер, я постараюсь. Владение Джули человеческим языком тоже значительно улучшилось. Уверен, это тоже результат обучения джинжер И тут как раз вернулась джинжер Под она вела одну лошадь. Рудеус дано. Пожалуйста, оцените, подойдет ли вам эта лошадь. О, ну просто огромная лошадь. Лошади здесь довольно внушительно по размерам, чтобы в случае чего могли скакать даже сквозь снежные завалы. Такое чувство, что они даже больше лошадей, участвующих в скачках бен Примечание перевода. Бен-Эй – один из видов и подробных испытаний, традиционных для округа Токачи, Хоккайдо, Япония. В них тяжеловозы соревнуются в скорости и выносливости, тяня за собой тяжело нагруженные сани. Похоже, скорость ее не так велика, но такие обладают прекрасной физической силой и способностью без устали скакать целый день. Похоже, в этом мире немало таких монстроподобных коней. Назову-ка я его Мацуказе, пожалуй. Примечание перевода. Мацуказа. Ветер в соснах. Ну или в бане. Легендарный конь одного из легендарных полководцев конца эпохи воюющих провинций. Маэда Тосумасу. Ну или Маэда Кээдди. По легендам отличался невероятной силой и размерами. Спасибо вам, джинджер -сан. Нет, благодарности излишни. В качестве награды хотите, чтобы Заноба что-нибудь для вас сделал? Как насчет массажа плеч? Рудаус Дано, хотя я очень уважаю вас, вам стоит проявлять больше уважения к членам королевской семьи. А, простите, просто неудачная шутка. Она продолжила смотреть на меня с серьезным видом. В любом случае, лошадь уже готова, и со всеми знакомыми я уже должным образом попрощался. М? Такое чувство, что я что-то всё-таки забыл. Нет, я точно уверен, что попрощался со всеми своими знакомыми. бадди не было, так что это точно не он. Да нет, всё хорошо. Я даже запретил всем, кому говорил об этом, рассказывать о системе магических телепортационных кругов. Да, никаких проблем. Часть 4 День отправления. Пора сказать последние слова своей семье. У дороги меня провожают жена и двое моих маленьких сестер. Сильфи, я скоро вернусь. Руди. Со слезами на глазах Сильфи обняла меня. Я уже успел привязаться к этим ее нежным ощущениям за последние шесть месяцев. Маленькая, но такая нежная и теплая. Прямо как какой-то зверек. Ее плечи вздрагивают. Сильфи ничего не говорила, только шмыгала носом. Столкнувшись с подобной реакцией, я уже не хочу уходить. Как я и думал, может мне лучше остаться дома? Разве не сможет Пол как-нибудь продержаться хотя бы до рождения моего ребенка? Все верно. Если подумать, то при обычных условиях потребовалось бы не меньше года на путешествие только в одну сторону. Если я задержусь дома еще месяцев на семь, разве все не будет хорошо, если я не отправлюсь только после того, как удостоверюсь, что роды прошли благополучно? «Раз уж теперь путешествие отнимает только полтора месяца, то разве я не могу воспользоваться этим появившимся временем?» Такие мысли тут же начали всплывать в сознании. Однако Гису специально потратил немало времени и сил, чтобы отправить то сообщение экстренной доставкой. На континент Бигари, то это почти единственный способ связаться с другим материком. И поскольку так можно отправить лишь короткое сообщение, а к тому же это очень дорого, таким не пользуются просто по прихоти. К тому же ему пришлось отклониться от своего пути, чтобы отправить сообщение подобным образом. Это чрезвычайная ситуация. Без сомнения, это ситуация, где на счету каждая минута. Все равно мы успеем вернуться до начала родов. Это будет что-то вроде короткой деловой поездки. Я нежно вытер слезы Сильфи. А затем позвал двух своих сестренок, держащихся позади. «Аиша и Норн, я оставляю все на вас». Что именно я на них оставляю, я и сам толком не знаю. Однако обе мои младшие сестренки кивнули с коротким видом. Брат, пожалуйста, не волнуйся ни о чем. Я постараюсь изо всех сил. Поняла. Братик, да пребудет с тобой воинская удача. Я тихо кивнул в ответ на эти слова. Да. И постарайтесь больше не ссориться. Да. Да. Обе, горько улыбнувшись, согласно кивнули. Сильфи! Леналис уже верхом на коне подъехала к нам. На спине коня также уже красовался наш упакованный багаж и припасы на две недели. Но скорость его ни капли не замедлилась. Как и ожидалось от Мацуказы. «Всё в порядке, даже без мужа ребёнок всё равно родится. Если уж это я об этом говорю, то тут нет никакой ошибки. Да, и ты, бабушка, тоже береги себя. Не стоит волноваться, всё будет хорошо». Линалис грациозно откинула волосы назад. Как круто. Ну прямо женщина-рыцарь из легенд. Если уж дошло до такого, то я просто притворюсь, что не видел её судорожных метаний на днях. Это испортило бы всё впечатление. Ну, полагаю, это означает только, что и у Эленалис есть свои слабости. Все хоть раз в жизни, но сомневались в себе и своих решениях. А теперь идём. Я запрыгнул на коня. Позади Эленалис. Стройная и надёжная спина, и такая тёплая. Извини, Калиф, я воспользуюсь ей ненадолго. Руди? Сильфи слегка наклонила голову. Нет, все не так. Просто если я не буду держаться за нее, то упаду. Я уезжаю, но скоро вернусь. И мы отправились. Часть 5 В пяти днях пути на юго-запад от города магии Шария. Мы добрались до леса. За эти пять дней мы путешествовали вместе с одним человеком, которого мы наняли в гильдии Искателя Приключений, чтобы по прибытии он отвел нашего коня обратно. Все-таки лошадь будет только помехой в лесу, к тому же мы не знаем размеров и точного местоположения магического телепорта. Конечно, он может быть полезен для перевозки нашего багажа по пустыне, но уверен, что лучше вместо этого купить ему замену на той стороне. В всех землях должны быть свои верховые животные, куда лучше приспособленные к условиям пустыни. Так что лучше уж пусть кто-нибудь вернёт эту лошадь. Это была не дешёвая покупка, и мы вполне можем сделать его нашим личным конём. Поскольку я так и не научился ездить верхом на лошадях, в поездке я всё время держался за Эленалис сзади. Естественно, я не делал при этом ничего такого. Ничего эротического. Правда, мне каждый день приходилось подпитывать магической энергией этот её волшебный подгузник, и поскольку для этого мне необходимо было подолгу держать руки на её бёдрах, я частенько ловил на себе завистливые взгляды искатель приключений, что путешествовал с нами. Мы расстались с нашим конём на опушке леса. У нас есть человек, который доставит ей домой, так что до свидания, Мацукадзе. Ты энергичный, так что хорошо палать с Аишей, которая, скорее всего, будет за тобой присматривать. А теперь этот юго-западный лес... Как там было его название? Если я правильно помню, то лес Люман, или что-то в этом духе. Если использовать дословный перевод, то получится что-то вроде леса желудка. Если попытаться описать этот лес одним словом, то это будет плотный. Тут большая плотность деревьев. Да и сами деревья тут коренастые и плотные, с толстыми огромными стволами. Поскольку плотная листва преграждает путь солнечному свету, тут довольно темно. Да и землю трудно назвать землей, скорее всего это плотное переплетение корней. Поскольку деревья массивны, корни у них тоже не маленькие. Есть места, где деревья и корни образуют что-то вроде настоящих лестниц. Прямо как природное подземелье. Уверен, даже люди, привыкшие к прогулкам по лесу, могут с легкостью заблудиться здесь. К тому же в лесу вы постоянно подвергнетесь атакам монстров. Смерть в любой момент может выскочить из сплетения корней и деревьев. В результате вы станете новыми питательными веществами для леса. Назвать это желудком весьма остроумно. Скорее всего, лесорубы не часто появляются в этом лесу. Может, из-за того, что тут часто появляются монстры, некоторые из них довольно сильны, ну или может есть более подходящие места для поставки древесины. Уверен, причины примерно такие. Хотя не стоит недооценивать лесорубов. В этом мире лесорубы не уступают среднему искателю приключений, и у них есть своя общая организация. Пусть леса и отличный источник древесины, там же обитают и сильные монстры. Даже если вы собираетесь просто рубить деревья, вы неизбежно подвергнете себя повышенной опасности. Образуя команды и временами нанимая искатели приключений, чтобы усилить свою боевую мощь, пока одни сражаются с монстрами, другие рубят деревья. Так что в гильдии лесорубов не бывает слабаков. Если лесорубы не будут делать этого, то деревья никто не будет рубить. Если деревья не врубать, то неизбежно появятся энты. Рудаус, как и договаривались, будем пользоваться тем же построением, что и прежде. Понял. Хотя в нашем случае все по-другому. Мы идем в этот лес не ради работы. Элиналис будет в авангарде, я буду позади. Надо сказать, Элиналис показала себя настоящим эльфом. Она прекрасно шла и ориентировалась в лесу. А ее чувствительные уши позволяли сразу засечь врагов. Трое, справа от нас! Понял. Как и было сказано, я тут же выстрелил каменной пулей в том направлении. В отдалении зеленый дикий кабан рухнул, разбрызгивая кровь. Двое других в панике убежали. Поиск уничтожения. Элиналис обнаруживает их, а я уничтожаю с помощью магии. Монстры устраняются, не успев даже приблизиться. Легко и приятно. Ни разу дело не дошло до ближнего боя. Похоже, Элиналис умело избегает территории крупных скоплений монстров. Это даже скорее не уникальная особенность эльфийской расы, а её собственные опыты навыки. «Мы нашли его. Это ведь то самое каменное сооружение, верно?» После недолгой прогулки Эленалис обнаружила нужное место – каменный монумент с вырезанным на нем гербом. Рядом возвышалась стена, увитая пышными и густыми зарослями плюща. «Я уже подготовился к тому, что нам придется бродить по лесу два или три дня, но нам удалось так быстро обнаружить его, еще до захода солнца». Уверен, у наверняка есть навык обнаружения тайных дверей. Это каменное сооружение напоминало монумент Семи Мировых Сил, и на нем был вырезан герб бога-дракона, переплетенные острыми углами треугольники. Почему-то при виде этого герба в сознании появлялось ощущение подавляющей силы. Детали несколько отличались, но все равно это весьма напоминает морду-дракона. Однако этот герб... Такое чувство, что где-то я уже видел его раньше. А, точно, это было в подвале моего дома. Он весьма напоминает герб на той книге со следовательскими заметками по двигающейся кукле. Впрочем, многие детали отличаются, и всё же у них явно есть что-то общее. Интересно, неужели создатель той куклы имеет какое-то отношение к богу-дракону? Хотя нет, уверен, есть немало похожих гербов. Даже на национальных флагах моего предыдущего мира встречалось что-то похожее. В чём дело? Нет, ничего. В ответ на вопрос Элли я лишь покачал головой. У нас нет времени беспокоиться сейчас о чем-то подобном. Давай для начала опустим барьер. Предоставлю это тебе. После краткого обмена фразами Элли принялась внимательно следить за окрестностями. Я приложил руку к каменному монументу и заглянул в записки. Заметки на Нахоше были просто благословением для нас. Там были записаны слова нужного заклинания. Дракон, что жил ради того, чтобы следовать своей судьбе, ничто не способно вырваться из этих великих рук. Второй дракон, что погиб, обладавший самыми эфемерными глазами. Воин-дракон, сверкающий зеленой чешуей. Именем святого императора дракона Шеларда теперь я открываю этот барьер. Тут же каменный монумент начал впитывать магическую силу из моей руки. Одновременно пространство вокруг этого деревянного памятника перед моими глазами начало искажаться. Картина полностью изменилась, деревья расступились, и на этом месте, где стояла раньше стена, появилось каменное здание. А, удивительно. Я никогда прежде не видел такой магии. Наблюдая за этим завораживающим зрелищем, мы оба не могли удержаться от возгласов удивления. Однако я знаю это ощущение высасываемой маны. Такое же ощущаешь, когда пользуешься магическим приспособлением. Скорее всего, весь этот каменный монумент — своеобразный магический инструмент. Интересно, может тогда и те монументы Семи Мировых Сил тоже какие-то магические приспособления? Если попробовать вскрыть их, наверняка можно будет обнаружить скрытый внутри магический круг. Однако это заклинание... Не могу избавиться от чувства, что речь шла об оригинальном боге-драконе. Всё-таки тут упоминается святой дракон Император Шилард. Точно, всё верно. Это один из тех парней из легенд Пяти воинов драконов верно? Поскольку у этой магии нет названия, скорее всего разобраться сходу не получится. Но если я смогу понять её до конца, то, может, смогу и достичь такого же эффекта, что создаёт этот каменный монумент. Например, развеивать барьеры. Я в замешательстве, поскольку это выглядит возможным. Идём. Конечно. Если бы я только мог извлечь этот каменный монумент и взять с собой домой... Но если Орстат обнаружит, то придёт меня убивать. Лучше оставить это. Всё равно выглядит как руины. В таких местах часто располагаются входы в подземелья. Перед нами предстало одноэтажное строение из камня. Стены все увиты плющом, в некоторых местах каменная кладка обрушилась. Рудаус, это ведь твой первый поход в подземелье, верно? Да. Будь осторожнее, иди точно по моим следам. Понял. Но может это место и не подземелье? Просто на всякий случай. Возможные ловушки всё-таки пугают. Не уверен, что Элиналис действительно мастер в такого рода делах. Всё ли будет в порядке? Если мы угодим в ловушку, сумеем ли мы справиться с этим? Буду держать свой магический глаз наготове. Если что-то случится, я должен быть в состоянии справиться с этим на месте. Тогда идём. Если что-то случится, прикрой меня. Понял. И вместе с Элиналис мы вошли в руины. Внутри был тот же самый камень, пробивался плющий корни. Именно такой картиной и ожидаешь от руин, скрытых в глубине леса. Но даже так, похоже, строение вовсе не такое уж и большое. Тут было всего четыре комнаты. Мы решили осмотреть их по порядку. В первых двух комнатах у входа ничего не было, они были размером где-то в четыре с половиной татами. Или шеха вторила нашим шагам. В третьей комнате было устроено что-то вроде склада. Открыв её и взглянув внутрь, мы увидели там зимнюю одежду. Были следы того, что ей пользовались. Интересно, кто это тут переодевался? Хотя в голову не приходит никто, кроме Орстеда. Согласно сведениям по другую сторону телепорта пустыня, полагаю, зимой этот район просто утопает в снегу. И нечего делать в зимней одежде посреди пустыни. Поэтому эти вещи и были оставлены здесь. Хм, если тут действительно были подобные помещения, то можно было бы захватить побольше багажа. Но теперь уже поздно думать об этом. Что стряслось? Ты так пялишься на эту одежду, тебя что-то беспокоит? Нет, я просто подумал, что могло бы быть удобно, оставь мы часть багажа здесь. Здесь? Тогда это было бы всё равно, что выбросить их. Ну, глупо было бы оставить съестные припасы и прочие нужные вещи на этом складе. Пусть даже его защищает барьер, похоже, всякие мелкие насекомые могут сюда забраться. Идём. Да. В последней комнате обнаружилась лестница. Ступеньки вели под землю. Ух ты, подозрительно. Элина тщательно изучила окрестности лестницы. Двигалась она прямо как спецназовцы из какого-нибудь ФПС. Похоже, нередко ловушки скрываются поблизости от лестниц. А все в порядке. Однако она ничего не смогла обнаружить. В первую очередь, если бы здесь действительно были установлены ловушки, уверен, мы бы давно уже с ними столкнулись. Например, непосредственно на входе в руины. «Спускаемся. Иди точно за мной». Понял. Леналис осторожно двинулась вниз. Я шел позади, ступая по ее следам. Я внимательно смотрел, куда она ставит ноги, наступая но на те же места. Хотя мы спускаемся под землю, вокруг нас светло. Причина стала ясна, когда мы спустились в самый низ». Прямо перед лестницей, по которой мы спустились, был большой магический круг. Площадью где-то в четыре с татами, я думаю. Примерно того же размера, как в тот, который я угодил в подвале королевского дворца в Широне. И он испускал голубовато-белый свет. Это и есть магический круг телепортации? Скорее всего. Я вытащил книгу из багажа и заглянул в нее, сравнивая. Был весьма похож на тип магических кругов, способных на двухстороннюю телепортацию. Детали отличаются, но в этом никаких сомнений. Если рассказ на Нахоши правда, то стоит ступить туда и окажешься на Бигариту. то. Лис продолжала просто стоять, рассматривая магический круг. Что не так? Идем? Нет, у меня остались несколько плохих воспоминаний о телепортации. Плохие воспоминания, да? Должно быть, что-то с ней случилось в бытности стискательнице приключений. «Если уж речь зашла о подобных плохих воспоминаниях, то и у меня они есть». «И правда, не так ли?» Линалис помотала головой, пытаясь стряхнуть на вождение, и снова посмотрела на магический круг, как бы говоря «хорошо». «Если всё закончится тем, что нас забросят в какое-то странное место, давай как следует накажем на нахоши». «Да, я её подержу, а ты сможешь сунуть в неё». «Нет, сексуальное наказание как-то слишком». «Я ведь не уточняла, что ты будешь засовывать и куда». Например, вставишь пальцы и в нос. С легкостью можно придумать много вариантов. Какой же ты озабоченный. Совать девушке пальцы в нос или что-то такое, разве это тоже своего рода не смущающее действие? О, вот как. Надо будет попробовать в следующий раз с Клиффом. Я на себя брать ответственность за такое не буду. И пока мы не скромно перешучивались, Элина Лис схватила меня за руку. Это была изящная, но крепкая рука. Рука настоящей искательницы приключений. Теплая и немного потная. Мое сердце забилось немного чаще, хотя у меня есть сильфи, хотя у Элли есть клиф. Интересно, что будет, если я попробую завязать с ней отношения? Это будет не роман, а явная измена. Да и не то, чтобы мы действительно сильно любили друг друга. Похоже, возникло некоторое недоразумение. Если мы не будем касаться друг друга, то нас не телепортируют вместе, ты ведь знаешь? А, точно ведь, да, прости меня. Нехорошо, хорошо, я ведь уже больше не девственник. Такие недоразумения недопустимы. А! соблазнить мужа собственной внучки, какая же огрешная женщина!» Прежде чем расплачиваться за грехи, надо сначала сделать это хотя бы разок. А, погоди, не говори таких вещей!» «Если уж мы можем так шутить над этим, то не похоже, что мы действительно переступим эту черту. Как и ожидалось, Эленалис умеет прекрасно читать чужое настроение. Ну что, отправляемся?» «Да». И мы ступили на магический телепорт.